Глава 36. Не издавать ни звука в отчаянии усугубление зла, а тот в ответ: мой голос в том порука, моя невзгода слишком тяжела. Эдмунд Спенсер, королева Фей. Синти поспешила переодеться из своего костюма Анны Болейн и минут через 10 появилась опять но уже в вытянутых джинсах, сером свитере и кроссовках. Пока они втроем шли через дворец, с ее лица не сходило выражение крайней обеспокоенности. Синтия задала такой быстрый шаг, что страйку было тяжело за ней поспевать, ступая по булыжникам, все еще скользким от ненадолго прекратившегося дождя. Но тяжелые серые тучи, хотя и с позолотой по кайме, предвещали, «Скорое возвращение ливня». Когда они проходили через сторожевую будку внутреннего двора, Робин посмотрела вверх, и ей бросились в глаза блестящие золотые знаки на астрономических часах. Она отметила, что солнце находится в водолее, знаки Марго. «Увидимся там», запыхавшись, сказала Синтия, когда они подходили к парковке и, не ожидая ответа, почти побежала к стоявшей в некотором отдалении мазде 3 «Похоже, скучать не придется», — заметил Робин. «Это точно», — согласился Страйк. «Доставай карту», — сказала Робин, когда оба сели в машину. «В старом лендровере не было даже исправного радио, не говоря уж о спутниковой навигации». «Будешь штурманом?» «Как она тебе показалась?» — спросил Страйк, высматривая Черч Роуд в Хеме. «Вроде нормально». Робин почувствовала, что Страйк на нее смотрит точно так же, как в кафе, только с легким лукавством. «В чем дело?» — спросила она опять. «У меня было такое впечатление, что она не слишком тебе понравилась». «Ну, почему же?» — сказала Робин, с оттенком воинственности. Женщина как женщина. Сдавая со стоянки задним ходом, она вспоминала хлюпающий смех Синтии и ее привычку сваливать в одну кучу утверждения и отрицания. — Ну и... — Я так и подумал, — самодовольно отметил Страйк. — Учитывая все, что могло приключиться с Марго, я бы не начинала разговора бодрыми шутками об отсечении головы. «Синтия тащит этот груз уже сорок лет», — сказал Страйк. «Люди, живущие под таким неимоверным гнетом, обычно перестают его замечать. Это фонах жизни, а всем остальным бросается в глаза сразу». Когда они выезжали с парковки, опять зарядил дождь. Ветровое стекло быстро покрывалось тонкой пеленой. «Допустим, у меня есть предубеждение» призналась Робин, включая дворники. «В данный момент я с легким подозрением отношусь ко вторым женам». Некоторое время она вела машину молча, но потом почувствовала, что Страйк опять смотрит на нее в упор. «Что?» — в который раз спросила она. «Чем тебе насолили вторые жены?» «Да тем, что... Разве я тебе не говорила?» «А, это я Морису сказала». С того времени она пыталась не вспоминать о своем пьяном втором дне Рождества, проведенном в обмене эсэмэсками, и о том, какое мизерное получила от этого утешение и какой огромный груз неловкости. Мэтью и Сара Шелдок теперь официально вместе. Она ушла к нему от своего жениха. — Черт, — сказал Страйк, все еще держа в поле зрения ее профиль. — Нет, ты мне не говорила. Но мысленно отметил тот факт, что она сказала Морису, а это не вписывалось в его представление о взаимоотношениях между Робин и Морисом. Исходя из сказанного Барклеем о том, что Морис подвергает сомнению полномочия Робин и из обычно весьма прохладных отзывов Робин о недавно нанятом им сотруднике, Страйк предположил, что, несомненный, интерес Мориса к Робин сошел на нет за отсутствием взаимностей. И тем не менее, именно с Морисом она поделилась весьма болезненной информацией, а ему ничего не сказала. Пока они молча ехали по Черч роуд он думал о том, что происходило в Лондоне, когда он был в Корнуолле. Морис, — красавец-мужчина, находящийся, как и Робин, в процессе развода. Страйк сам не понимал, почему раньше не задумывался над подоплекой этой явной симметрии. Обмен мнениями об адвокатах, о трудностях в отношениях с бывшими, о механике разделения двух жизней. У них была масса тем для обсуждения, масса оснований для взаимной симпатии». «Здесь прямо», — сказал он, когда они ехали между высокими красными стенами через район Роял пэддакс «Хорошая улица» прокомментировала Робин через 20 минут после выезда с парковки у дворца хэмптон корт Лендровер свернул на дорогу, которая больше смахивала на пригородную. Слева тянулся густой лесной массив, справа редкие большие дома за высокими живыми изгородями, отодвинутые от проезжей части вглубь. Нам сюда, указал Страйк на особенно внушительное здание со множеством остроконечных фронтонов. Двустворчатые ворота были распахнуты, как и парадная дверь. Лэндровер ровер свернул на подъездную дорожку и припарковался за синей Маздой 3. Как только Робин выключила двигатель, они услышали доносящийся из дома крик. Мужской голос, раздраженный и пронзительный. «Супруга Анны Фипс Ким». Высокая, в неизменных джинсах и рубашке, размашистым шагом приближалась к ним с каменным напряженным лицом. — Тут у нас такие сцены, — сказала она, когда Страйк с Робин вышли из машины в дымку Морриси. — Может быть, нам подождать? — начала Робин. — Нет, — отрезала Ким. — Он твердо решил с вами встретиться. Пойдемте. Они пересекли покрытую гравием площадку и вошли в Брумхаус. Где-то внутри по-прежнему орали два голоса, мужской и женский. Каждый дом хранит свой собственный въевшийся запах, а этот благоухал сандаловым деревом и в то же время чем-то прелым, но не лишенным приятности. Ким провела их по-длинному с большими окнами коридору, как будто законсервированному в середине 20 века. На стенах чугунные светильники чередовались с акварелями, а на отполированных половицах лежал старый ковер. С внезапным нервным трепетом Робин подумала, что когда-то вот по этому самому полу ходила марго, и металлический аромат ее духов с нотками розы смешивался с запахами мастики и старого ковра. На подходе к гостиной они уже смогли разобрать бушевавший за дверью спор. — Если речь пойдет обо мне, — кричал мужчина, — я хотел бы сам за себя отвечать, а то родня за моей спиной оплачивает сыщиков, как мило, очень мило, вот спасибо. — Боже мой, за тобой же никто не шпионит, — услышали они Анну. Билл Телбот был некомпетентен. — Неужто? Откуда такая уверенность? «Ты с ним беседовала?» «Пап, не обязательно с ним беседовать, чтобы...» Ким открыла дверь. Страйк и Робин прошли за ней следом. Представшее перед ними зрелище напоминало живую картину. При их появлении все трое присутствующих замерли. Худые пальцы Синтии были прижаты к губам. Анна стояла лицом к отцу по другую сторону от антикварного столика. Поэта с романтичной внешностью из 1974 года больше не существовало. Оставшиеся у Роя Фобса волосы, короткие и седые, росли только венчиком от уха до уха. В своем вязаном жилете с куполообразной блестящей лысиной и дикими, слегка запавшими на раскрасневшемся лице глазами он мог бы с успехом исполнить роль безумного ученого. Рой Фипс горел такой яростью, что, обратил он свой гнев против вновь прибывших, Робин бы не удивилась. Но поведение гематолога изменилось, когда он поймал на себе взгляд Страйка. То ли он оценил внушительную фигуру детектива, то ли ауру серьезности и спокойствия которая исходила от него даже в самых взрывоопасных ситуациях. Робин не могла поручиться, но заподозрила, что Рой принимает решение сбавить обороты. После мимолетного колебания доктор пожал протянутую ему руку, и Робин отметила, насколько остро мужчины осознают расстановку сил, особенно, когда за ними наблюдают женщины. Доктор Фипс приветствовал его страйк. Судя по всему, Рою было нелегко переключиться с безудержного гнева на вежливое приветствие, и его мгновенная реакция оказалась слегка непоследовательной. — Стал быть, вы тот самый детектив? — спросил он. На его бледных щеках багровели пятна. — Корморан Страйк. А это Робин Элла Кот, мой партнер. Робин сделал шаг вперед. «Здравствуйте!», Здравствуйте — чёпорно сказал Рой, пожимая ей руку. Его ладонь была горячей и сухой. «Приготовить кофе?» — полушепотом предложила Синтия. «Да, нет, пожалуй», — ответил Рой, чья вспыльчивость явно наталкивалась на возрастающую нервозность. Уж очень внушителен был неподвижный страйк, не сводивший с него глаз. «Присаживайтесь, присаживайтесь!» Он указал Страйку на второй диван, стоявший под прямым углом к первому. Синтия торопливо вышла, чтобы сварить кофе, а Страйк и Робин сели там, где им было предложено. «Пойду помогу маме Син», — пробормотала Анна и выскочила из комнаты, а Ким после краткого раздумья последовала за ней, оставив Страйка и Робин наедине с Роем. Доктор уселся в бархатное кресло с высокой спинкой и сердито покрутил головой. Выглядел он скверно. Гневный румянец поблек, оставив после себя бледность. Носки сбились вокруг костлявых лодыжек. Наступило едва ли не самое неловкое молчание из всех, выпадавших на долю Робин. В основном для того, чтобы не смотреть на Роя, она принялась разглядывать просторную комнату — почти такую же старомодную, как и коридор. В углу стоял рояль. Высокие окна выходили на огромный сад, где прямо за площадкой тянулся прямоугольный водоем с карпами, упиравшийся в крытое, похожее на храм, каменное строение, где можно было сидеть, наблюдая за рыбами, или любоваться необъятным газоном с вековыми деревьями и ухоженными клумбами. Флианты в кожаных переплетах и антикварная бронза в и заполняли книжные шкафы и витрины. Между диванами были оставлены пяльцы с начатой изящной вышивкой-шелком. Узор в японском стиле изображал двух плывущих в противоположные стороны рыбок. Робин прикидывала, не стоит ли вежливо похвалить работу и узнать, не Синтия ли занимается рукоделием, но ее опередил страйк, заговоривший с хозяином дома. «Кто у вас в семье любил древности?» «Что?» — переспросил Рой. «Ах вы об этом! Мой отец!» Безумными глазами он скользил по разнообразным бронзовым и мраморным фигуркам. «Получил в Кембридже диплом бакалавра по истории античности!» «Надо же!» — сказал Страйк, и в комнате опять воцарилась... Ледяная тишина. Порыв ветра плеснул на оконное стекло очередную порцию дождя. Робин с облегчением прислушивалась к звяканью чайных ложек и шагам троицы возвращающихся женщин. Синтия, которая вошла первой, поставила чайный поднос на антикварный столик между диванами. Он слегка качнулся под этой тяжестью. Анна принесла большой торт на подставке. Анна и Ким сели бок о бок на свободный диван, а Синтия, подвинув приставные столики на высоких ножках, чтобы можно было ставить чай и отрезать куски торта для желающих, с испуганным видом примостилась возле супруги своей падчерицы. — Что ж, — сказал наконец Рой, обращаясь к страйку, — интересно знать, как вы расцениваете свои шансы Выяснить то, что лондонская полиция не смогла обнаружить за четыре десятилетия. Робин не сомневалась, что Ройс планировал это агрессивное вступление во время длинной и мучительной паузы. Шансы невелики. Как ни в чем не бывало, ответил Страйк, принявшись за большой кусок торта, который подала ему Синтия. Хотя у нас... Появились новые сведения о том, что вашу первую жену якобы видели после исчезновения, и я хотел бы это с вами обсудить. У Роя вытянулось лицо. Якобы видели, подчеркнул страйк, нащупывая в кармане пиджака свой блокнот. Но, «Ну, вероятно, превосходный торт миссис Фипс, обратился он к Синти. — О, спасибо, — сказала она слабым голосом. — Кофейный с грецкими орехами. Анна в детстве его обожала. Правда, детка? — спросила она, но ответом ей была только напряженная улыбка. — Мы услышали об этом от одной из бывших коллег вашей жены, от Дженнис Битти. Рой покачал головой и нетерпеливо пожал плечами, давая понять, что имен не помнит. «Она была процедурной медсестрой в амбулатории Сент-Джонс», — уточнил Страйк. «Ах, да», — вспомнил Рой. «Вроде она как-то раз приезжала к нам на барбекю. Весьма приличная с виду женщина». Тот день обернулся катастрофой, полной катастрофой. Дети вели себя безобразно, помнишь?» — обратился он к Синтии. «Да», — быстро ответила Синти. «Нет, был только один мальчик, который действительно... Подмешал кое-что в пунш», — рявкнул Рой. «Водку одну гостью вытошнила». «Глорию», — подсказала Синтия. «Имен не помню», — нетерпеливо отмахнулся Рой. «Заблевала всю ванную комнату на нижнем этаже. Такая мерзость!» «Не иначе, как мальчика, звали Карл Оугден», — спросил Страйк, незаметно доставая из кармана блокнот. «Именно так», — сказал Рой. «Впоследствии мы нашли спрятанную в сарае пустую бутылку из-под водки». Мальчишка пробрался в дом и выкрыл ее из нашего бара. Да-да, подтвердила Синти, а потом еще разбил хрустальную чашу моей мамы из полдюжины бокалов. Запустил крикетный мяч прямо через площадку для барбекю. Медсестра потом все это убрала, избавила меня от очень достойно с ее стороны. Она знала, что мне нельзя битое стекло, — пояснил Рой с досадливым жестом. — И если говорить о плюсах, — в голосе Синтии послышался еле заметный смешок, — в хрустальной чаше был пунш, так что больше никого не стошнило. — Вещь в стиле ар-деко, без улыбки сказал Рой. «Полная катастрофа! Я сказал, Марго!» После упоминания этого имени наступила едва заметная пауза, и Робин на миг задалась вопросом, когда Рой в последний раз произносил его вслух. «Не знаю, чего ты хочешь этим добиться, потому что он не пришел, тот, кого она собиралась задобрить, врач, с которым они не ладили, как его...» «Джозеф Бреннер», — подсказала Робин. «Точно, Бреннер. Этот отказался от приглашения. Тогда к чему было затеваться? Но нет, нам пришлось убить субботний день на какую-то разношерстную компанию, а в благодарность у нас сперли алкоголь и вдребезги разбили фамильный хрусталь». Кулаки Роя лежали на подлокотниках кресла, Он на миг выпрямил пальцы, как разгибает ножки рак-отшельник, затем опять их сжал. — Тот хулиган Оугден потом написал книгу о Марго, — продолжил он, — использовал фотографию с того злосчастного барбекю, чтобы показать их с мамашей полную осведомленность о нашей частной жизни. — Так что да, — холодно добавил Рой. «Не лучшая из идей Марго!» «Ну, она старалась создать в амбулатории благоприятный климат, правда же?» «Вступила Анна. Тебе-то на работе не приходилось разбираться, с кем попала. «Что я слышу? Ты и о моей работе все знаешь, Анна!» «Согласись, ты все-таки не врач общей практики», — возразила Анна. «Ты читал лекции». Проводил исследования и не обязан был руководить уборщицами, регистраторами и прочими далекими от медицины людьми. — Эти гости, они и в самом деле гнусно себя вели, Анна, — преданно поддержала мужа Синти. — Нет, правда, я помалкивала, не хотела неприятностей, но одна из женщин прокралась наверх в спальню твоих мамы с папой. — Что? — рявкнул Рой. — Уж поверь, — нервно сказала Синтия. — Нет, я пошла наверх поменять Анне подгузник и слышу какое-то шевеление. Вхожу, а эта нахалка открыла шкаф и рассматривает одежду, Марго. — Кто это была? — спросил Страйк. — Блондинка из регистратуры, но не Глория. — Айрин. «Сказал Страйк. Она знала, что вы ее заметили?» «Конечно! Я вошла с Анной на руках». «И как она себя повела, когда вас увидела?» «Спросила Робин». «Ну, слегка смутилась», — ответила Синтия. «Оно и понятно, правда же?» «Посмеялась и говорит, вот решила полюбопытствовать» а сама бочком мимо меня протискивается. «Господи!», Господи — Рой покачал головой. «Кто брал на работу такое отребье?» «Она и в самом деле только смотрела?» — спросила Робин Синтию. «Или, по-вашему, она пробралась туда, чтобы...» «Ой, вряд ли она что-то взяла», — ответила Синтия. «И потом никогда...» Морго ведь ничего не хватилось?» — спросила она Роя. «Нет, но ты все равно должна была сразу мне сказать», — строго заметил Рой. «Я не хотела неприятностей. Ты был уже... Ну, день был напряженный, так ведь?» О том, что ее якобы видели после исчезновения, — повторил Страйк, — и пересказал родственникам полученную из третьих рук информацию о Чарли Ремидже, который заявлял, будто видел на кладбище в Лемингтон-спа бродившую среди могил Марго. А сейчас Робин переговорила с вдовой Ремиджа, которая в общих чертах подтвердила эту историю, хотя и не могла поклясться, что он видел Марго, а не другую пропавшую женщину. Судя по всему, полиция ничего об этом не слышала, так что хочу спросить. «Марго, что-нибудь связывало с Лемингтон -спа? «Ничего», — ответил Рой, и Синтия тоже помотала головой. Страйк сделал запись. «Благодарю вас. Коль скоро мы говорим о таких наблюдениях, не могли бы мы пробежаться по остальному списку». Робин догадывалась, к чему клонит Страйк. Мысль о том, что Марго до сих пор жива, была неудобна для всех присутствующих. Но Страйк не хотел начинать разговор с версией убийства. «Женщина на автосервисе в Бирмингеме, Мамочка в Брайтоне. Дама с собачкой в Изборне», — перебил его Рой. «С чего бы ей появляться то тут, то там» разъезжать на машинах и выгуливать собак. Если она исчезла по своей воле, то, совершенно очевидно, хотела затаиться. То же самое касается прогулок по кладбищам». «Все правильно», — сказал Страйк. «Но один раз ее видели...» В «Ворике!» — подхватил Рой. «Да». Муж с женой переглянулись. Страйк выжидал. Поставив чашку с блюдцем на столик, Рой поднял взгляд на дочь. «Ты уверена, что хочешь продолжения, Анна?» — спросил он, сверля глазами свою молчаливую дочь. «Целиком и полностью уверена». «О чем ты?» — она повысила голос. «Для чего, как ты думаешь, я наняла детективов?» — Забавы ради. — Тогда ладно, — сказал Рой. — Ладно, будь по-твоему. Тот случай привлек... Привлек мое внимание, потому что бывший ухажер моей жены, этот Полус был родом из Уорика. И с этим типом она... Воссоединилась перед своим исчезновением. — Ой, я тебя умоляю. — воскликнула Анна с коротким, натянутым смешком. — Ты и вправду думал, что я не знаю про Пола Сетчуэла? — Конечно, знаю. Ким положила руку на колено своей супруги, то ли успокаивая, то ли предостерегая Анну. — Ты когда-нибудь слышал об интернете, папа? Или об архивах прессы? Я видела нелепую фотографию Сетчуэла с волосатой грудью, с медальонами на шее и знаю что за три недели до маминого исчезновения они вместе пропустили по стаканчику. Всего один раз. — Ах, вот как! — злобно прошепел Рой. — Спасибо, учашила Анна. Спасибо за твое экспертное мнение. Все-то ты знаешь? — Рой! — прошептала Синтия. — Не хочешь ли ты сказать, что этим они не ограничились? Анна не верила своим ушам. «Быть такого не может. Зачем говорить гадости? Уна сказала...» «Ясное дело!» — вскричал Рой. Его впалые щеки побагровели, а руки вцепились в подлокотники кресла. «Уна сказала! Подумать только! Теперь все понятно!» «Что тебе понятно?» — жестко спросила Анна. «Да вот это!» Завопил он, указывая на страйка и Робин, трясущейся рукой с узловатыми венами и опухшими суставами. За этим всем стоит уна Кеннеди, так? Как я сразу не допер, знал же, что она не успокоится. Бога ради Рой! Громко сказала Ким, это абсурд. Уна Кеннеди добивалась моего ареста. Папа! «Это сущая ложь!» — воскликнула Анна, силой оттолкнув сдерживающую руку Ким. «Ты зациклился на уне! Приставала ко мне, чтобы я написал жалобу на Телбота!» «Так какого же черта ты этого не сделал?» — выкрикнула Анна. «Мужик совсем спятил!» «Рой!» — опять заскулила Синтия, когда Рой подался вперед, над маленьким столиком, на котором в неустойчивом равновесии возвышался торт и, бешено жестикулируя, вскричал. — Полицейские заполнили весь дом, копались в вещах твоей матери, с собаками прочесывали сад, искали любую зацепку, чтобы меня арестовать, а я, подавая официальную жалобу на их главного, как бы это выглядело! Он был некомпетентен. «А вы там были, мисс Всезнайка? Вы его знали?» А иначе с какой стати его заменили? Почему во всех материалах по этому делу сказано, что он был некомпетентен? А правда в том... Анна указательным пальцем рассекла воздух между собой и отцом, что вас с мамой Син вполне устраивал Билл Телбот. Он же с самого начала считал, что ты невиновен и... «Считал, что я не виновен взревел Рой. «Ну, спасибо! Рад слышать, что с 13 лет ты ничуть не изменилась!» «Рой!» — одновременно воскликнули Синтия и Ким. «И по-прежнему думаешь, что я устроил рыбный садок над тем местом, где ее закопал?» Анна разрыдалась и выбежала из комнаты, по пути, едва не споткнувшись о ногу Страйка. Подозревая, что сейчас начнется массовый исход, Страйк подтянул ноги к себе. «Когда, наконец?» — холодно спросил Ким своего тестя. «Анна будет прощена за слова, сказанные в детстве, в самый жуткий период ее жизни». «А мой?» «Ужасный период, конечно, ничего не значит! Ничего!» — прокричал Рой и, подтвердив ожидание страйка, тоже бросился прочь из комнаты, то есть поковылял к дверям со всей скоростью, на какую только был способен. «Господи, боже мой!» — пробормотала Ким, широким шагом устремляясь за Роем и Анной. Она едва не смела с пути Синтию, которая вскочила с места, чтобы последовать за Роем. Дверь захлопнулась. В саду дождь прошивал поверхность пруда. Страйк выдохнул, надув щеки, обменялся взглядом с Робин и, взяв со стола свою тарелку, продолжил есть торт. — Умираю с голодухи, — сказал он в ответ на выражение лица Робин, с трудом ворочая языком пообедать не успели, а торт качественный. Вдали раздавались крики, где-то хлопнула дверь. — Думаешь, беседа окончена? — шепнул Робин. — Ничего подобного, — с набитым ртом ответил Страйк. — Они сейчас вернутся. — Напомни мне, как ее увидели в Орике, — попросил Робин. Она только просмотрела присланный страйком по электронной почте список таких случаев, ей показалось, что там нет ничего интересного. В пабе какая-то женщина попросила разменять деньги, и хозяйке показалось, что это Марго. Через два дня заявила о себе некая студентка зрелого возраста, но хозяйка паба усомнилась, что видела именно ее, хотя полицейские ничуть не сомневались. Прежде чем продолжить, Страйк отправил в рот еще один изрядный кусок торта. Не думаю, что в этом есть нечто существенное. Хотя... Он сглотнул и многозначительно посмотрел на дверь. Теперь кое-что добавилось. Страйк уминал торт, а Робин обводила взглядом комнату, пока ее взгляд не остановился на исключительно безобразных каминных часах из золоченой бронзы. Покосившись на дверь, она встала, чтобы их осмотреть. Поверх алеповато украшенного тяжеловесного корпуса восседала богиня в шлеме. Афина Паллада, сказал Страйк, указывая вилкой на этот раритет. В основании часов был выдвижной ящичек с маленькой латунной ручкой. Вспомнив рассказ Синти о том, что Ро и Марго оставляли здесь друг другу записки, Она выдвинула ящичек. Обитая красным фетром внутренность была пуста. Как, по-твоему? Это ценная вещь? Спросил Робин, задвинув ящичек. Понятия не имею. А что? Зачем держать такие часы на видном месте? Это же тихий ужас. Здесь просматриваются два отчетливо выраженных вкуса, и между ними нет гармонии думала Робин, оглядываясь и не теряя бдительности. Тома о и плиния в кожаных переплетах, викторианские копии классических статуй, включая пару львов эпохи Медичи, репродукция живописного изображения непорочной девы и фигурка Гермеса, привставшего на цыпочки поверх массивного бронзового основания, олицетворяли, по всей видимости, вкус отца Роя когда как материнский выбор представляли безликие акварели с пейзажными и ботаническими мотивами, изящная антикварная мебель и занавеси из плотного ситца. «Почему?» — удивлялась Робин. «Хозяин дома не сделал здесь ремонт и не обновил интерьер. Из это перед родителями? От недостатка воображения?» А может, болезненный мальчик, наверняка прикованный к дому большую часть своего детства, так привязался к этим предметам, что не мог с ними расстаться? Похоже, ни он, ни Синтия практически не оставили в этой комнате своего отпечатка. Ну, разве что добавили несколько семейных фотографий к выцветшим черно-белым снимкам, запечатлевшим родителей Роя и его самого в детском возрасте. Единственное, что заинтересовало Робин, это групповой семейный портрет, сделанный, по-видимому, в начале 90-х, когда у Роя еще не было лысины, а Синтия могла похвалиться густыми, вьющимися волосами. Двое их общих детей, мальчик и девочка, были похожи на Анну. Никто бы не догадался, что у нее была другая мать. Робин отошла к окну. Снаружи поверхность длинного симметричного пруда для живописных карпов кои была теперь так густо испещрена дождевыми оспинами, что в движущейся ярко-красной с белым и черным живности с трудом распознавались рыбы. Среди них выделялась размерами одна особь, жемчужно-бело-черная, на вид более двух футов в длину. При ясной погоде, Миниатюрный каменный павильон отражался бы в зеркальной водной глади, но сегодня всего лишь добавлял еще одно размытое серое пятно в дальнем конце пруда. И лишь на полу выделялся удивительно знакомый орнамент. — Корморан, — сказала Робин в тот самый миг, когда Страйк произнес, — посмотри-ка сюда. Детективы синхронно обернулись. — Страйк! который доел торт, остановился перед одной из бронзовых статуэток во вкусе отца Роя. Почему-то Робин ее не заметила. Около фута в высоту она изображала обнаженного мужчину с драпировкой вокруг плеч и со змеей в руке. От растерянности Робин не сразу поняла, почему эта вещь привлекла внимание Страйка. «Ого! Змееподобный знак, придуманный Телботом для Роя!» «Именно. Это Асклепий», — объяснил Страйк, — древнегреческий бог врачевания. «А ты что обнаружила?» «Полюбуйся на пол этого бельведера. Мозаичный». Страйк подошел и остановился рядом с ней у окна. «Ага», — понял он. «Начальный этап его строительства просматривается на одной из фотографий с барбекю Марго. Павильон...» когда только закладывался. На полу был выложен более темным гранитом крест святого Иоанна. «Любопытный выбор орнамента», — заметил Страйк. «Знаешь», — сказала Робин, отвернувшись от окна, «люди маниакального склада часто думают, что получают сверхъестественные послания». Там, где люди здравомыслящие усматривают простые совпадения. Вот и я подумал точно так же. Согласился Страйк, оборачиваясь, чтобы рассмотреть фигурку Афины палады поверх безобразных каминных часов. Человеку в том состоянии помешательства, в каком пребывал Телбот. Это только моя догадка. Показалось бы, что здесь полно астрологических... Из коридора за дверью послышался голос Роя. «Тогда не предъявляй мне обвинений!» Дверь открылась, и семья гуськом прошла обратно в комнату. «Если она услышала то, что ей не нравится!» Рой закончил фразу, обращенную к Синтеи, которая испуганно семенила за ним по пятам. Лицо Роя опять приобрело... Нездоровый лиловатый оттенок, и только кожа вокруг глаз оставалась желтушной. Похоже, его ошарашило зрелище Страйка и Робин, стоявших у окна. «Любуемся вашим садом», — объяснил Страйк, когда они с Робин опять уселись на диван. Рой что-то буркнул и занял свое место, тяжело дыша. «Извините», — сказал он через пару секунд. Вы застали нашу семью не в лучшем состоянии. Значительный стресс для всех, — сказал Страйк, когда Анна и Ким вновь вошли в комнату, заняли свои места на диване и взялись за руки. Рядом с ними примостилась Синтия с тревогой, глядя на Роя. — Хочу кое-что сказать, — обратился Рой к Страйку, — для полной ясности. — Боже! «Да я всего раз в жизни с ней общалась, и то по телефону!» — перебила его Анна. «Я буду очень признателен, Анна!» — у Роя тяжело вздымалась грудь. «Если ты позволишь мне закончить!» Обращаясь к Страйку, он сказал. «Уна Кеннеди возненавидела меня в самом начале нашего с Марго знакомства!» И еще так совпало, что она порвала с церковью и не взлюбила всех, кто не поступил так же. Более того, доктор Фипс, перебил его страйк, который уже предвидел, что вся вторая половина дня может вылиться в затяжной скандал по поводу Уны Кеннеди. Полагаю, вы должны знать, что в беседе с нами. Уна совершенно четко обозначила человека, на котором мы должны, по ее мнению, сосредоточиться. Это Пол Сетчуал. Секунду-другую Рой явно не мог полностью осознать услышанное. «Вот видишь», — вспылила она. — «ты только что предположил, что между моей матерью и Сетчуалом было нечто большее, чем одна встреча в пабе. Что ты имел в виду? Или...» Продолжила она, и Робин услышала скрытую надежду. Просто разозлился и выплеснул свое раздражение. «Если будешь ворошить осиное гнездо!» — предупредил Рой. «Не сетуй, когда тебя покусают!» «Ну так давай!» — сказала она, «Выпускай своих ос!» «Анна!» — шепнула Синтия, но ее падчерицей бровью не повела. Ладно. — сказал Рой. — Ладно, будь по-твоему. Он повернулся спиной к Страйку и Робин. — На раннем этапе наших отношений я увидел записку от сетчела, которую хранила Марго. Начиналась она так. — Дорогая Брунгильда! — это было его ласковое обращение. — Вы понимаете? — Валькирия! Марго была высокой, светловолосой! Рой запнулся и судорожно сглотнул. Где-то за три недели до исчезновения она пришла домой и сказала, что столкнулась на улице с челом, и они отправились чисто по-дружески посидеть в пабе. Он откашлялся. Синти налила ему еще кофе. Когда. Когда она исчезла, мне пришлось поехать в амбулаторию Сент-Джонс за ее вещами. Среди них я нашел маленькую, он развел пальцы примерно на три дюйма, деревянную фигурку стилизованного викинга, которого она держала у себя на рабочем столе. На постаменте этой фигурки чернилами было написано слово «Брунгильда». И нарисовано маленькое сердечко. Рой сделал глоток кофе. До той поры я никогда ее не видел. Конечно, теоретически возможно, что сечол годами всюду таскал с собой безделушку на тот случай, если однажды на улице столкнется с Марго. Однако, я пришел к заключению, что они. Встречались повторно, и что он, я и вручил эту этот сувенир в одну из последующих встреч. Могу поручиться, что до прихода в ее кабинет за вещами я никогда не видел этой фигурки. Робин видела, что у Анны есть на готове другая версия, но в рассуждениях Роя было очень трудно найти изъяны. «Вы поделились своими подозрениями со следственной бригадой?» — спросил Страйк. «Поделился», — ответил Фипс. «И думаю, что Сячел заявил, будто второй встречи не было. А эту фигурку он подарил Марго давным-давно, в самом начале их романа. Конечно, полицейские не смогли доказать ни первого утверждения, ни второго». Но я лично никогда прежде этой фигурки не видел. Робин не смогла бы с уверенностью сказать, какое открытие больнее. Что супруга много лет хранила вещицу, подаренную другим мужчиной, и только сейчас приохотилась выставлять ее на показ. Или же, что этот сувенир появился совсем недавно. «Скажите», — продолжил тем временем Страйк, «Марго вам когда-нибудь говорила про подушечную фантазию?» «Как?», как — как переспросил Рой. «Про рассказ Сечуэла о подушке». «Не понимаю, о чем вы!» — с подозрением сказал Рой. «А не упоминал ли случайно инспектор Телбот, что, по его мнению, Сетчуэлл лгал о месте своего нахождения 11 октября?» «Нет!» — теперь Рой явно удивился. «Я так понял, что полиция сочла его алиби совершенно удовлетворительным!» «Мы обнаружили», — Страйк обратился к Анне, «что Телбот вел свои собственные записи по этому делу, то есть независимо от официальных полицейских досье. Вроде как, исключив Тельца, он потом вернулся к нему», Начал рыть на него дополнительные улики. «Тельца?» Анна пришла в замешательство. «Простите». Страйк досадовал на себя за переход к астрологическому арго. Срыв Телбота проявился в том, что он пытался распутать дело оккультными средствами. Он начал использовать карты Таро, изучать гороскопы. Все, кто был связан с этим делом, проходили у него под своими знаками зодиака. Сечуэл родился под знаком Тельца. Так и обозначает его Телбот в своих частных записях. Наступило короткое молчание. — О, Господи! — Астрология! Рой был явно поставлен в тупик. — Вот видишь, папа! Анна постукала кулаком по коленке. — Если бы дело своевременно передали Лоусону... — Лоусон, глупец! — Бросил Рой, хотя в конец растерялся. «Идиот! Ему было важнее доказать Телботову неадекватность, чем выяснить, что случилось с Марго. Он настоял на том, чтобы начать с нуля абсолютно все. Хотел лично опросить всех докторов, которые лечили кровотечение из моего колена, хотя у следствия имелись подписанные ими показания». «Он опять пошел в банк проверить мои счета, а то вдруг я кому-то заплатил, чтобы твою мать убили!» «Он давил...» Умокнув, он раскашлялся и постукал себя кулаком по груди. Синтия начала подниматься с дивана, но Рой злобным жестом велел ей оставаться на месте. «Давил на Синтию, чтобы меня оговорила. будто бы я в тот день вставал с постели!» Но он так и не нашел... Ни одного обрывка новой информации о том, что случилось с твоей матерью. Он был крючкотвором, агрессивным крючкотвором без воображения, который ее и не искал, а только старался доказать, что Телбот напортачил. «Возможно, Билл Телбот и был. На самом деле был», — добавил Рой, бросив на страйка гневный взгляд. «Не в себе!» «Но он копал под Крида, а лучшего объяснения так никто и не нашел, верно?» При упоминании Крида у всех трех женщин вытянулись лица. Казалось, от звучания самого его имени в комнате непостижимым образом возникла черная дыра, в которой безвозвратно исчезали живые женщины. Проявление почти сверхъестественного зла. В одном его упоминании была некая бесповоротность. Чудовище, на всю жизнь посаженное теперь под замок, неприкосновенное, недоступное, как и женщины, запертые и замученные в его подвале. И мысли Робин виновато обратились к электронному сообщению, которое она написала и отправила, не сказав страйку, поскольку боялась, что тот может не одобрить. «Кто-нибудь из вас слышал?» — внезапно спросил Рой. «О каре Вулфсон и луизи Такер?» «Да», — сказала Робин, прежде чем успел ответить Страйк. «Первая девочка-подросток, сбежавшая из дому, а вторая работала в ночном клубе. Крида подозревали в убийстве обеих, но доказательств не было». «Точно так!» — сказал Рой, бросив на нее взгляд, которому он мог бы одарить студента-медика, поставившего правильный диагноз. — Так вот, в семьдесят восьмом году я встречался с братом Кары и отцом Луизы. — Я ничего не знала, — потрясенно выдохнула Анна. — Естественно, тебе было пять лет, — рявкнул Рой и опять повернулся к страйку и Робин. Отец Луизы самостоятельно раскапывал биографию Крида. Он объездил все места, где когда-либо жил и работал Крид. И повсюду расспрашивал людей, которые признались, что были с ним знакомы. Написал прошение Мерлину Рису, тогдашнему министру внутренних дел, чтобы ему позволили провести широкомасштабные раскопки. Бедняга совсем ополоумел. — сказал Рой. — Вот что делает с человеком навязчивая идея. Эта одержимость забрала всю его жизнь. Он хотел сносить здания, крушить стены, вскрывать фундаменты, разрывать поля, по которым однажды прошел Крит, тралить дно ручьев, в которых якобы рыбачил Крит, если верить его школьному приятелю. — Такер трясся, когда уговаривал нас с Вульсоном — водителем грузовика, затеять вместе с ним телевизионную компанию. Мы должны были цепью приковать себя к перилам на Даунинг-стрит, чтобы попасть в новости. Брак Такера распался. Похоже, он рассорился с остальными детьми. Крит стал всей его жизнью. — И ты ничем не помог? — спросила Анна. — Если бы... — тихо сказал Рой. У него были фактические доказательства, хоть какая-нибудь веская улика, которая связывала бы Марго с Кридом. Я читала, что, по твоему мнению, одно из шейных украшений в подвале могло принадлежать Ты все еще веришь княжонкам дешевого щелкопера! Потому что мне всегда было так просто разговаривать с тобой о моей матери, сизвила Анна. Разве нет? Анна! — опять прошептала Синтия. — Найденный в подвале Крида медальон? не принадлежал Марго. Уж я-то распознал бы свой подарок. — выдавил Фипс и стиснул дрожащие губы. — Еще пара вопросов, если не возражаете, — сказал Страйк, прежде чем Анна смогла произнести что-нибудь еще. Он твердо решил по возможности предотвратить дальнейший конфликт. «Не могли бы мы немного поговорить о Вильме, уборщице, которая работала в амбулатории, а также вела хозяйство у вас в доме?» «Нанять ее — это была идея Марго, но женщина оказалась не очень-то умелой», — объяснил Рой. «У нее были какие-то трудности в личной жизни, и Марго подумала, что их можно решить за счет дополнительного заработка». После исчезновения Марго дом работницы ушла и больше не появлялась. Невелика потеря. А потом слышал, что ее уволили из амбулатории. Говорили за мелкую кражу. В полиции Вильма заявила, что в день исчезновения Марго ковер наверху был закапан кровью. Перебил его Рой. По изумленному выражению лиц Анны и Ким, Робин поняла, что они впервые об этом слышат. «Это так», — подтвердил Страйк. «Так вот, это была менструальная кровь», — холодно пояснил Рой. «Ночью у Марго начались месячные. Моя мать сказала, что в ванной остались упаковки от прокладок. Вильма дочисто оттерла ковер. Он лежал в комнате для гостей». В ту пору мы с Марго спали в разных комнатах из-за... — он замялся. — Из-за моей травмы. Вильма также сказала, что вроде бы видела... — Как я иду через сад, — подхватил Рой. — Это ложь. Если она кого и видела, то одного из каменщиков. Мы в это время достраивали Бельведер, — указал он на каменный павильон в конце рыбного пруда. Страйк сделал пометку и перевернул страницу блокнота. «Возможно, кто-нибудь из вас вспомнит, не упоминало ли Марго имя Никола Ричи? Он был приписан к амбулатории Сент-Джонс». И Рой и Синтия помотали головой. «А имя другого пациента, Стивен Даутвейт?» «Нет», — ответил Рой, — «Но впоследствии мы узнали о нем из прессы». «Кто-то на барбекю обмолвился, что некий пациент прислал Марго шоколад», — вспомнила Синти. «Это был он, верно?» «Не исключено. Значит, она никогда не говорила о Даутвейте, не упоминала, что он проявляет к ней неподобающий интерес, не рассказывала, что он гей?» «Нет». — повторил Рой. — Видите ли, существует такая вещь, как врачебная тайна. — Вопрос может показаться странным, — сказал Страйк. — Но не было ли у Марго каких-нибудь шрамов, конкретно на грудной клетке? — Нет, не было. — Рой начал проявлять беспокойство. — Почему вы об этом спрашиваете? — Чтобы исключить одну версию. — пояснил Страйк и во избежание дальнейших расспросов произнес. — Не говорила ли когда-нибудь Марго, что получает записки с угрозами? — Говорила, — ответил Рой, — только не во множественном числе. Одну записку. — В самом деле? — Страйк поднял взгляд. — Да, в ней ее обвиняли в том что она подталкивает молодых женщин к беспорядочным половым связям и греховным отношениям. В тексте записки содержались угрозы. «Не знаю», — ответил Рой. «Я ее не видел». «Марго не принесла записку домой?» «Нет», — отрезал Рой, задумался, а потом добавил. «По этому поводу у нас вышел скандал». «Правда?» «Чистая правда! Когда способствуешь тому, что противно природе, возможно, серьезные последствия!» Рой покраснел. «Социальные последствия!» «Тебя тревожит ее фраза, сказанная какой-то девушке на предмет того, что однополые отношения — это нормально?» — спросила Анна. И в очередной раз Синтия прошептала. «Анна!» «Я веду речь!» К лицу Роя прилила кровь. «Об опрометчивом совете, который может привести к развалу брака. Я веду речь о поощрении беспорядочных половых отношений за спиной у родителей. Записку прислал какой-то доведенный до крайности мужчина. А моя жена, судя по всему, даже не задумалась. Не задумалась!» Рой скривился, Казалось, он сейчас закричит, но потом, совершенно неожиданно, его тело содрогнулось от громких рыданий. Его жена, дочь невестка, потрясенные, сидели в ряд на диване. Никто к нему не подошел, даже Синтия. Рой стал судорожно всхлипывать, а по его впалым щекам ручьями потекли слезы. Он так и не смог взять себя в руки, но через некоторое время заговорил сквозь всхлипы. — Она? «Похоже, так и не. Вспомнила, что я не способен ее защитить. Не смогу ничего сделать, если кто-нибудь попытается ее обидеть, потому что я бесполезный, жалкий гемофилик». «Что ты, папа?» — в ужасе прошептала его дочь, Соскользнула с дивана и на коленях подползла к отцу. Она попыталась обнять его за ноги, но он, не переставая плакать, оттолкнул ее ладони. «Нет! Нет! Я этого не заслужил! Ты не все знаешь! Ты не знаешь?» «Чего же я не знаю?» — испуганно спросила Анна. «Папа, я знаю больше, чем ты думаешь. Мне известно про аборт». А борта никогда, никогда, никогда не было, выдавил Рой, глотая слезы и всхлипывая. Это было единственное, единственное, что мы с суной Кеннеди оба знали. Она бы никогда, никогда, а тем более после тебя, она мне сказала, Марго мне сказала, что после твоего рождения. «Полностью изменила свои взгляды! Полностью!» «Тогда чего же я не знаю?» — прошептала Анна. «Я был... Я был к ней жесток!» — простонал Рой. «Да, это правда. Сделал ее жизнь невыносимой. Не интересовался ее работой. Она собиралась от меня уйти. Я знаю, что произошло. Всегда знал. Накануне своего ухода она оставила записку в ящичке часов. Глупость, конечно. Там, где мы обычно. И в записке было сказано. «Прошу, поговори со мной». Рой захлебнулся рыданиями. Синтия поднялась и опустилась на колени по другую сторону от Роя, тогда как Анна потянулась к отцу, и на этот раз он позволил ей взять его за руку. Прильнув к дочери, он сказал, «Я ждал извинений за то, что она пошла в пап с Эчелом, но из-за того, что в записке извинений не было». Я с ней не разговаривал. А на другой день я знаю, что случилось. Она любила гулять, если бывала расстроена. Гуляла подолгу. Она забыла про встречу с Уной. Пошла пройтись, пыталась решить, что делать. Уйти от меня. Потому что со мной ей было так тоскливо. Она забылась, и Крит. И Крит, видимо! Все еще держа его за руку, Анна обняла свободной рукой содрогающиеся плечи отца и притянула его к себе. Припав к дочери, он безутешно рыдал. Страйк и Робин сосредоточенно рассматривали цветочный орнамент ковра. Рой, наконец, тихо заговорила Ким, каждый человек, хоть раз. Сказал или сделал нечто такое, о чем впоследствии пожалел. Иначе не бывает. Страйк, который получил от Роя Фипса гораздо больше, чем ожидал, решил, что пора заканчивать беседу. Фипс впал в такое отчаяние, что было бы бесчеловечно и дальше на него давить. Когда рыдания Роя слегка утихли, Страйк сказал официальным тоном. «Спасибо за беседу и за кофе». Мы оставим вас в покое. Они с Робин поднялись на ноги. Рой остался сидеть в объятиях жены и дочери. Ким встала, чтобы проводить детективов. «Ну что ж», — тихо сказала она у порога, — «должна признать, это было почти чудо. Он никогда так не говорил о Марго. Никогда. Даже если вы не продвинетесь дальше. Спасибо. Это было целительно дождь прекратился и выглянуло солнце над лесом напротив дома изогнулась двойная радуга. Страйк и робин вышли на чистый свежий воздух У меня к вам еще один последний вопрос страйк обернулся к застывшей на пороге ким можно да конечно насчет каменной беседки за прудом с рыбами. «Мне непонятно, почему там на полу выложен крест святого Иоанна», — сказал Страйк. «О, рисунок выбирала Марго», — отозвалась Ким. «Да, Синтия мне уже очень давно рассказала. Марго только что получила работу в амбулатории Сент-Джонс». «Любопытное совпадение. В том районе, который тоже был связан с рыцарями ордена госпитальеров». «Да». — подтвердил Роббин, Я прошла об этом в Хэмптон-корте. Так вот, она подумала, что это была бы замечательная двойная аллюзия. Вы же понимаете, раз уж об этом зашла речь. Удивлена, что никто не поменял этот рисунок. Все остальные следы Марго из дома удалены. — Дорого, наверное, — заметил Страйк. — Разворотить такие глыбы гранита. — Да. — сказала Ким, и улыбка ее при этом слегка потускнела. — Видимо, так.